Глава одиннадцатая. Двенадцать четырехкилометровых кораблей. Три миллиарда человек в анабиозе. Флот-гороскоп рвется к границам Солнечной системы, спасаясь от кораблей-орденов. Между нами разношерстное скопление кораблей. От пары линкоров до многочисленных яхт, на которых лишь слабые противометеоритные пушки. Помните эту сцену из фильма «Исход»? Так вот, где-то все так и было. Космос рвался от войны. Свещения Кирешели во что бы то ни стало остановить колониальные корабли и призвать Китай к ответу. Те же объявили всеобщую мобилизацию. Компартия мотивировала людей громкими призывами и красивыми речами. Но как раз мотивации старикам хватало. Они знали, что идут на смерть ради своих детей и внуков. И колониальный флот ушёл в прыжок, не просто не потеряв ни одного корабля, ни одной царапины не получив. Старики отстаивали будущее своих потомков. Естественно, китайцев потом искали, но полные архивы на Царере были потеряны. А судьбе флота ничего не было известно до самой блокады Аморфами, а уж после тем более. Эль Алтари. Урок истории. Первый год школы Хисей. Земля Гималаи. 23 июня 3049 год. Знаете, проводив Танли, я возвращался домой пешком, шарахаясь от каждой подозрительной тени. Да, конечно, лучше было взять такси, но предыдущие расходы совершенно опустошили мою кредитку, а городской транспорт уже не ходил. Долгие прогулки через полгорода располагают к размышлениям. Наверное, мне стоило бы испугаться, попав в подобный переплёт, но страха не было. Маховик раскручен, и история будет продолжаться, хочу я этого или нет. Вот только исход её зависит от моих действий. Поздно уже бояться. А там жизнь смерть. Для меня тогда не было особого значения, главное довести задуманное до конца. Домой я пришёл к рассвету следующего дня. Сутки, проведённые в суете, дали о себе знать. Я уснул лишь, когда голова подушки коснулась. Снов в ту ночь я не видел. а может, просто не помню их, разбудил меня теплый свет урана. Даже несмотря на часы, я догадался, что уже далеко за полдень. Искусственное солнце, только зенит перевалив, светило в окно моей комнаты. Встав, я спокойно позавтракал, вернее, уже пообедал, умылся, побрился, кофе попил. А уж потом на сытый желудок и за дело принялся. На улице было довольно ветрено. При такой погоде ни один из маленьких согледотаев не смог бы преодолеть расстояние, отделяющее мой дом от храма Элитов, чтобы разведать, всё ли на месте. Но за чашкой кофе я понял, что это не обязательно. Наверное, вы думаете, Сайпер-сити отсталый, захолустный городишко, и слыхом не слыхавший о новейших технологиях Земли или Юпитера. Дудки. Сайперцы сами не хотят расставаться ни с архаичными зданиями, ни с пережитками до космической эпохи. вроде ручного труда в хлебопекарнях. О, извините, Антера. Я совсем забыл, что вы тоже родом с Абирона. Действительно. Церковь человека-творца и так достаточно поиздевалась над людской психикой. А разве чрезмерная механизированность и компьютеризированность не влияет на способ мышления? Общество просто защищается, цепляясь за старые традиции. Вот так. Я собрался и поехал к Джеку. Абирон Сайберсити. 3 августа 3045 год. Знаешь, Лёх, сегодня ты выглядишь гораздо лучше. И я очень рад, что ты отказался от затеи грохнуть этого придурка. Теперь не придётся голову ломать, придумывая, как тебя отговорить. Илья и Джек сидели в комнате последнего перед столом проектором, над которым мерцала голограмма окрестностей храма элитов. Время лечит. Илья развёл руками, Я чувствовал пламя ярости, но оно привело бы к гибели. Кирилл должен поплатиться, но по закону. Сектанты, они тоже своё получат, и даже не за то, что многим жизни испортили, и не за то, что пытались убить меня или покрывали преступника. Они извратили прекрасную философскую концепцию, изначально предназначенную служить добру. Гарбузов рассмеялся. Знаешь, ты говоришь как священник. Не подумывал избрать себе подобное поле деятельности? Думаю, анжелки на матушка была бы счастлива. Нет, покачал головой Дмитриев. Не смогу я. Однобокие они все какие-то. Всё к служению разным богам призывают, дескать, в рай тогда попадёте. Вот только не хочу я в этот самый рай. Что там делать? Проблем нет, приключений на свою задницу и тех не найдёшь. Скука смертная. Так значит, в аду лучше? Теплее и веселее. Это смотря, а какую отбрать. Если скандинавский, то там холодно и темно. Да, в принципе, какая разница? А, трай, не хочу никуда. Ну, протянул Джек. Бессмертие это же проклятие. Много-то этих бессмертных, знаешь? Да все виртуалы. Не, качнул головой Илья. Не пойдёт. У виртуалов мозги по-другому устроены. Они вообще толком не понимают, что такое смерть. Ладно. не унимался гарбузов о перерождённые говорят самому старому больше 600 лет. Дмитриев не стал ничего возражать, а вздохнув сказал: "Давай оставим эти споры, не до них сейчас. Нужно разработать план действий". Изучив все подходы к храму, друзья поняли, что план, задуманный Ильёй, почти не осуществим. Ближайшее высотное здание располагалось в 400 м от цели. и крыша того находилась в двух десятках метров ниже самого верхнего балкона храма. Если первое было все же преодолимо, развитие альпинистской техники и характеристики арбалета позволят забросить кошку на балкон и придать тросу необходимое натяжение, то разность высот ставила в тупик. Илья давно научился адекватно оценивать свои физические возможности. Не преодолеть ему было четыре сотни метров по наклонному тросу, подтягиваясь на руках. тем более, что в распоряжении диверсанта самоучки меньше получаса от момента, когда уран сядет окончательно, до начала ритуала. А если попробовать переодеться и проникнуть в храм через двери, не усложнять решение этой пустяковой задачи. Дмитрий впацокал языком. Ты умеешь накладывать грим? Вот и я нет. Джеки, элиты собирались меня убить и чуть не достигли цели. Ты думаешь, они не поставят у входа тех, кто знает меня в лицо? Знаешь, задумчиво обронил Гарбузов. Я до сих пор не пойму, зачем тебе туда лезть. Сиди дома и жди сообщения в новостях. Ну пошли Жуков, уж если совсем не втерпёшь. Я просто обязан там быть, настаивал Илья. Есть у меня чувство, что сидя в отдалении, всё пойдёт прахом. А кроме того, я, похоже, придумал, как нам справиться с отрицательным уклоном. У тебя есть мотороллер? Ну да, Дмитриев вскочил со своего места. "Идём. Нам понадобится один из его антигравов". Джек хотел возразить, что всякая вещь имеет свою цену, но потом передумал. В конце концов, Илья его друг, пусть и немного сумасшедший. Решение пришло как-то неожиданно. Элита добились запрещения на полёты в радиусе полукилометра от храма. Выше 3 м якобы в целях безопасности архитектурного памятника. Они даже реагирующий детектор установили на антигравы и торсионные генераторы. Но у каждого детектора есть порог чувствительности. Слабый двигатель для этого датчика оказался невиден. То, что наша затея пройдет, сомнений не возникало. Элиты растрезвонили о запрете на полеты по всей Аберонской компьютерной сети. И даже марку детектора указали. Похвалиться. Дорогой ведь. Характеристики прибора труда не составило отыскать. Четыре часа мы провозились над толкателем. Это его Джек так обозвал. За это время Гарбузов успел решить, что одного меня не отпустит, и пойдёт на ритуал простым зрителем. Его физиономию искать в толпе прихожан не станут. Около 10:00 вечера Ара Волжуков разведчиков облетела окрестности дома и убедилась в отсутствии слежки. Как потом выяснилось, те двое до сих пор в больнице без сознания валялись. И Осифович поверил в мою смерть и суицид перестал. Правда Согледатаев у храма выставил на всякий пожарный. Илья проник в подъезд нужного дома, просто скользнув вслед за одним из жильцов. Объемная сумка с арбалетом, альпинистским снаряжением и толкателем оказалась довольно тяжелой. Парень боялся, что она может вызвать подозрения, но уставшие за долгий рабочий день люди не очень-то обращали на окружающих внимание. На крышу Дмитриев вышел легко, люк оказался не заперт. Все в соответствии с техникой пожарной безопасности. Уран только-только коснулся краем горизонта и посинел. Ничего странного в этом не было. Жёлтая звезда, солнце, в летний вечер становится оранжевой, а голубая звезда Уран словно немного темнеет и приобретает фиолетовые оттенки. Говорят, в вечерние часы на здесь резко возрастает количество самоубийств. Вечерняя оберония навевает меланхолию. Внутри Ильи за время ожидания ночи поселилась уверенность Парень перестал сомневаться в своих поступках. Наверное, возомели действия слова Тань Ли. Не задавайся ненужными вопросами, иди вперёд, и всё будет хорошо. Просто сидеть, Дмитриев, ну никак не мог. Нужно было чем-то убить время. Отсоединив оптический прицел, парень немного перевесился через парапет, идущий по краю крыши, и стал разглядывать людей. Из-за засевшего глубоко внутри чувства обречённости, Илья стал воспринимать знакомые с детства вещи как-то по-иному. словно видел их в первый раз в жизни. Синие листья деревьев, синяя трава. Не странно ли? Для исконного землянина — да. Но генетически измененная растительность аберрона от исходной сохранила важнейшее качество — выработка кислорода. На родине человечества хлорофилл зеленый, именно потому что солнце в диапазоне волн этого спектра несет максимальную энергию. Для урана этот цвет синий, и нет ничего странного. Между синими лесополосами снуют люди, какие-то суетливые и озабоченные проблемами, как все остальные в огромной солнечной системе. Отличаются они лишь одеждой. Джинсы, кроссовки, майки и топы универсальны. Вот только нигде нет моды на плащи древнего покроя. Не те, похожие на пальто, но из тонкой ткани, а напоминающие накидки древних князей. Мода, куда ж без неё? Всё новое это хорошо забытое старое. Плащи носят все и мужчины, и женщины. Летом лёгкие, светлых тонов, со всевозможными вышивками: животные, популярные певцы и писатели или просто замысловатые орнаменты. Зимой же надевают тёплые, меховые с капюшонами, расцветкой напоминающие шкуры зверей. Носят их поверх ватников и курток и не жалуются на некоторые неудобства. Отсюда С высоты 32-го этажа, раскинувшийся внизу Сайбер-Сити, напоминал средневековый город, нарисованный художником, слегка страдающим дальтонизмом. На город наконец спустилась ночь, укрыв его своими чёрными крыльями и загнав день, брата-соперника, в уличные фонари, рекламные вывески и окна домов. Вернув на место прицел, Илья натянул тетиву арбалета. и уложил в пас стрелу со странным тупорылым наконечником и тянущейся от него лёгкой и прочной верёвкой. Другой конец тросика парень обмотал вокруг надстройки котельной и закрепил цилиндром натяжного устройства. Вот уже поймана в перекрестии прицела узкая полоска стены между двумя выходами на балкон верхнего этажа храма. Дмитриев вздохнул и вдавил курок. Арбалетный болт по параболической дуге прошёл свой путь в наступившей темноте. ударившись о стену, наконечник стрелы выбросил когти и крепко за неё ухватился. За спиной Ильи раздалось тихое шипение и провис троса исчез. Правда, тут же до слуха юноши донёсся негромкий свист. Это возмущался ветер, разрезаемый четырёхсотметровой струной. Дмитрий закрепил на тросе полотняную люльку, похожую на те, что используются в дельтапланах. Проверил, хорошо ли скозят по канату колёсики. И забравшись внутрь, закрепил на ремнях толкатель. Можно было и отправляться. Ключом служил простой разъём. Ничего лучшего они с Гарбузовым придумать не успели. Контакт. Ноги обдало холодом антигравитационного поля. Как бы хозяйство себе не отморозить, успел подумать Илья, прежде чем под ним раскинулась бездна. Джэк Гарбузов никогда раньше не бывал внутри храма Иллита. Стоило парню вступить под его своды, как в душе поднялась тёплая, светлая волна спокойствия. Огромный, ярко освещённый зал с высокими окнами поражал величественностью и странной пустотой. Здесь не было никаких украшений, ни фресок, ни барельефов, ни золотых окладов и вычурных алтарей. Белоснежные стены, пол коричневого отполированного гранита, длинные ряды скамеек из лакированного тёмного дерева. Внутреннее убранство походило на церковь католиков, но без присущей последним мишуры. Там, где положено находиться статуям Спасителя и других святых, лишь небольшая кафедра для выступления проповедников и гобелин с изображением раскрытой человеческой ладони и крестом христиан на ней лежащим. Джек сел на край самой дальней скамьи у входа. Это было и мерой предосторожности, и проявлением нерешительности. Гарбузов чувствовал, что что-то, скорее всего, само это место, давит на психику. Наручные часы показывали, что до начала ритуала осталось 10 минут. Джек решил, что Илья уже успел перебраться на балкон. Пару лет назад, как раз после подавления бунта клонов на Корделии, нас, миротворцев, отпустили поразвлечься в парк Экстрим. Так вот там, за аттракцион, похожий по ощущениям на тот, что я устроил себе в ту ночь, нужно было платить 30 кредитов. Ребята с улюлюканьем прокатились, а я отказался. Не хотелось вновь переживать подобное. Смотришь вниз, и сердце начинает колотиться, как у убегающего зайца. Там сто метров воздуха, а за него, как известно, не сильно уцепишься, чтобы не упасть. С мутными тенями стоят деревья, река отражает в себе звезды. И автомобили снуют туда-сюда, удивительно похожие на игрушечные. Я понял, что вниз смотреть не стоит, где-то над речкой. Поднял голову и сосредоточился на медленно приближающемся балконе. Полегчало. Вскоре эта пытка кончилась, и ноги мои вновь коснулись твёрдой опоры. Первые пару минут я восстанавливал дыхание. Балансирование на тонкой нити над смертью не способствует душевному спокойствию. Правда эта нитка соткана из высокопрочных волокон и способна быка выдержать но это уже дело пятнадцатое всё равно страшно парень натянул на лицо маску сделанную из старой чёрной зимней шапки я напоминаю спецназовца из фильмов начала освоения космоса подумал илья и осторожно заглянул в стекло балконной двери коридор был пуст и лишь откуда-то справа виднелись отблески света стараясь не шуметь юноша скользнул внутрь и прикрыл за собой дверь. На ней даже защёлок не было, слишком высоко для воров. Двигаясь как можно незаметней, Дмитрий снял ботинки и в носках стал приближаться к приоткрытой двери, из-за которой доносились приглушённые голоса. Разговаривали двое, но Илья не мог понять слов до тех пор, пока не подошёл к входу в комнату почти вплотную. Пастор начал вступительное слово. Будем действовать по обычной схеме. потихоньку увеличивать мощность излучателя. Аркадий Иосифович просил довести это до максимального воздействия. Это опасно. Кто-нибудь может вообще с катушек съехать. Именно этого он и ожидает. В толпе обязательно найдётся человек со слабой психикой. Когда он начнёт буйствовать, Кирилл беспрепятственно покинет здание. Наблюдатели у входа заметили несколько репортёров и полицейских в штатском, вошедших в храм. Так вот, в чём дело. Элементы мозаики в голове Ильи окончательно встали на свои места. Многих беспокоило, что церковный элита в последнее десятилетие увеличила своё влияние в городе. Количество послушников чуть ли не утроилось, а всё из-за этого чёртового излучателя, влияющего на подсознание. И Анжела изменилась, стоило матери его говорить её чаще посещать собрания. Если излучатель продолжит работу, Всё рухнет. Дмитрий отошёл в самый тёмный угол, зарядил арбалет дротиком-шприцем, наполненный убойной дозой снотворного, и свистнул. Разговор в комнате тут же затих. Дверь открылась, и показалось в проёме две тени. Как только вышел первый, Илья выстрелил и бросился вперёд, зажав в руке второй дротик, на перезарядку уже не было ни секунды. Время вокруг словно замедлило бег. Подстреленный качнулся, повернулся и, встретившись с глазами с приближающимся парнем, стал заваливаться на спину. Вщей следом успел сделать за этим мгновение два дела: подхватить товарища и заметить Элью. Мощный психический удар обрушился на Дмитриева. Под капюшоном сверкнули узкие зрачки. Паранорма. Парень заскрежетал зубами, стараясь удержать мутнеющее сознание и бросил арбалетный болт словно дротик. вложив в это движение всю ярость накопившуюся в душе. А теперь скажите мне, чада мои, может ли человек отвечать за поступки, если в это время он одержим бесами? Можем мы осуждать эту руку за то, что она ударила ребёнка? Разве рука виновата? Виноват тот, кто отдавал приказы. Можем ли мы вершить суд над человеком, когда тело его было во власти злого духа. Нет! От этого крика закладывало уши. Джек кричал вместе со всеми, кричал, сам не понимая почему. Личность Гарбузова словно разделилась. Первая, сейчас доминирующая, хотела внимать голосу проповедника с Нового Иснава, потому что его устами говорил Господь. Вторая кричала о свободе, о том, что не хочет становиться марионеткой в чужих руках. Но голос её становился слабее и слабее. Вывели Кирилла в белом балахоне, опутанного верёвками. Лица видно не было, но парень рычал и бился в руках конвоиров. "Видите?" вновь начал вещать пастор. "Созданию сатаны плохо в храме, освещённом светом Божьего величия. Пойте! Пойте все!" И собравшиеся запели один из псалмов. Игарбузов понял, губы его непроизвольно двигаются. Он подпевал на повторяющихся строчках. Голова раскалывается, во рту гадкий привкус крови. Илья тяжело встал, попытался сориентироваться в плывущем перед глазами мире, безрезультатно. Из далека доносился дружный хор голосов. Они зазвучали только что, ритуал начался, но у Дмитриева было время, чтобы прийти в себя, совсем немного времени. Еёнаша закрыл глаза и попытался собраться с мыслями. Удалось, хотя и не с первой попытки. Если бы одной из функций личного импланта не было противодействие пси-атакам, то он бы ещё долго пробыл в отключке. Но почему при хажан внизу не активируется режим противодействия? Времени мало. При телепатических атаках поступает сигнал на сервера полиции и инквизиторов. Скоро они появятся. На слабых ногах Илья вошёл в комнату. Психический излучатель был здесь. Перевёрнутая тарелка антенны, катушки реле, множество системных блоков компьютеров и мониторов. Он огляделся. На стене пожарный ящик. Внутри гидрант, огнетушитель, ведро и топор. Зачем он здесь? У них что, денег на систему пожаротушения нет? А, да ладно. Схватив топор, Илья стал наносить по промывателю мозгов удар за ударом. Посыпались искры. Лопнуло несколько мониторов. Именно её машину парень винил во всех своих несчастьях, и на неё же обрушил всё накопившееся внутри. Всю боль, всё отчаяние, всю безисходность. Джек почувствовал, что-то изменилось, что-то исчезло. И первая личность, которая стремилась к ороблепному поклонению, стала растворяться, исчезать, как дым. как мираж. Умолкли поющие. Они тоже это ощутили. Пастор растерянно оглядел собравшихся. Он заметил изменение в поже остальных, и ещё пел какое-то время в одиночестве. Только улыбка из восхищённой вдруг превратилась в саркастическую. Эй, богомолец. Голос Ильи в тишине звучал раскатисто. Все прихожане обернулись. Дмитрий стоял на балконе и широко улыбался. В одной руке он держал взведённый арбалет, в другой странную железку с торчащими во все стороны проводами. Что? Почувствовал себя голым без своей адской машины. Илья размахнулся и швырнул штуковину прямо в проход. Держи. Похоже, это сердце твоего психотронного внушителя. Поднялся шум. Казалось, заговорили все разом, словно очнувшись от оцепенения. Со своего места вскочил Аркадий Иосифович. В руке у него был пистолет. Лицо искажено яростью. Мужчина с криком: "Умри, сволочь!" выстрелил. Но Дмитрий вспустил курок чуть раньше. Стрела пробила грудь Аркадию. Рука дрогнула, сгост так энергии ушёл в потолок. Послышался звук бьющегося стекла, и вниз посыпались осколки. Началось форменное светопреставление. Прихожане вскакивали со своих мест, метались по храму, Наконец проявили себя полицейские и репортёры. К пастору бросились несколько копов, но тот скосил их очередью из кинетического пистолета-пулемёта. Где он прятал его? Под рясой, наверное. Сейчас в мозгу этого человека стучала одна единственная мысль бежать, бежать отсюда как можно скорее. Бежать туда, где деньги, полученные от одурманенных людей, дадут всё: роскошь, почитание, уважение. Он выпустил очередь по балкону, заставив Илью отпрянуть. Одна из пуль внесла с арбалета прицел, другая прошила плечо парня. Самый удачливый в истории Сайбер-Сити мошенник не стал протискиваться сквозь толпу своих недавних прихожан. Он был в этом мгновении воплощением самой смерти, только вместо косы был пистолет. Падали на гранитный пол те, кого пастор обещал любить и защищать. Падали, сражённые его рукой. Люди шарахались от проповедника, как мальки от карася, и тот беспрепятственно добежал до дверей. Илья огляделся. Кровь. Кровь кругом. На праздничных одеждах прихожан, на полированном дереве скамей, размазана по полу, везде она. И под пальцами, зажимающими рану тоже. Тёплая, ещё живая. Это было невозможно, но это было. Дмитриев мотнул головой. Тот, кто устроил подобное, недостоин божественного дара жизни. Снова знакомый тёмный коридор. Вот комната с горящим от замыкания излучателем. Дверь на балкон. Перед глазами коровавый туман, в душе обречённость. Святива возведена. Господи, как болит при каждом движении рука. Увидев бегущую по тротуару фигурку, Илья понял, что без прицела на таком расстоянии не попадёт, но шанс оставался. нить, натянутая над улицей. Она идёт как раз над бегущим. Правда, только полпути, дальше поворот. А если по прямой река. Забравшись в люльку, парень оттолкнулся от стены. Теперь толкатель не нужен, летишь под уклон, быстрее, быстрее. Вот он, убийца, рядом, но есть лишь один шанс. Звон спущенной тетивы и попадание на грани возможного в голень ноги. Теперь не убежит. Илью вынесло на реку. Вой полицейских сирен совсем рядом. Всё кончено. Бессердечный встал с пола. Он словно пережил всё это заново. Были в его карьере миротворца случаи и пострашнее, но эти первые смерти он запомнил навсегда. Члены совета охотников молчали, давая киборгу время успокоиться. Я не знаю, чья рука перерезала трос. Пусть это останется на совести этого человека. Илья вздохнул и продолжил уже более бодро. Последнее, что я запомнил ощущение падения. Если мне и было больно от удара о воду, то я этого не помню. Выловили меня агенты миротворцев. Оказывается, эта организация давно следила за элитами, и я тоже попал в их поле зрения. Взамен на спасение жизни я согласился стать тем, кем являюсь сейчас киборгом. И подписал десятилетний контракт с мерттворцами. Полгода назад Ленкор церкви атаковал конвой из пояса Койпера. Не знаю мотивов. Нам говорили что-то о демонах и огня очищения, и я не очень-то слушал. Я всё это время старался отстраниться от этих проповедей. Вот только паладин наткнулся на имперский эскортный носитель, Дельфийский носитель. Я единственный из пилотов с Ленкора, оставшийся в живых. И то потому что мой истребитель был повреждён в самом начале и не мог вывести бой. После взрыва рядом ракеты РЭБ, радиэлектронной борьбы, многие части моих боевых имплантов были повреждены, в том числе и модуль контроля. Я стал бесполезен для инквизиторов. И вот я здесь. Почему-то не вернулся на аборн к родным и близким. Это был антера. Зачем? Родня меня похоронила, найдя в реке изувеченное тело. подброшенная миротворцами. Кирилла признали невменяемым на момент совершения преступления и дали всего 3 года. Сейчас он живёт с женой. Может быть, когда-нибудь я и вернусь домой, но это будет не скоро. Одно дело ты всё-таки совершил. Заставил своими действиями правительство официально запретить секту элитов. Антеров вздохнул. А теперь обожди немного. Мы должны посовещаться. Голоса смолкли, оставив беса одного в темноте. Сегодня решалась его дальнейшая судьба. Там, за непроницаемой стеной, семеро старейшин совета ассоциации свободных охотников обсуждали человека, только что приоткрывшего им душу со всеми её достоинствами и недостатками. Никогда и ни с кем Илья не был так честен, как сегодня. Бессердечный снова женщина. Похоже, она всегда вела официальные разговоры Прежде чем огласить наше решение, я хочу, чтобы ты назвал своё полное имя. Ты не упомянул его ни разу в своём рассказе. Оно не фигурирует в досье. Теперь бессо уже нечего было скрывать. Илья Артёмович Дмитриев. Мой далёкий предок сейчас среди вас. Тот, кого принято называть бессмертным. Мы встречались когда-то, уважаемый Антеро Амальрик. Я уже давно догадался. Кто ты такой? Любой на моём месте гордился бы таким потомком. Продолжай, Элеонор. Илья Артёмович Дмитриев. Обязуетесь ли вы придерживаться прочитанного вами ранее контракта и выплачивать 5% от доходов по поимке преступников в пользу ассоциации? Да, твёрдо ответил Киберк. Берёте ли на себя обязательство помогать попавшему в беду коллеге? если он просит об этом или подвергается смертельной опасности, даже если это грозит вам убытками и цель ускользнёт. Да. Хорошо. Я искренне рада видеть тебя в наших рядах, бессердечный. Документы и значок получишь у доставщика в тебя сюда. В Лос-Анджелесе пройдёшь трёхмесячную стажировку, поработаешь с профессионалом вне княжь в дело. Место и время встречи тебе укажут. Официальная часть кончилась. И антера позволил задать Елье один давно мучивший вопрос. Скажи, почему безсердечный? Я что-то не заметил в тебе ни особого хладнокровия, ни чрезмерной кровожадности. Без рассмеялся. Это не из-за душевных качеств. У меня действительно нет сердца. Маленькое нововведение в модель. Так мне от труднее убить